160, август 5. -е. Каждый принятый ученик всю тягость своего несовершенства, возлагает на ведущего его. Прошедший опыт весьма поучителен, как в большом, так и в малом, так и теперь. Казалось бы, все было хорошо, и заботливость явлена, и бережность, и внимательное наблюдение за собой и открытые сердца, даже почитание, и признательность, но главного сказано не было. Не было упомянуто о том, что сознание мучимо часто желаниями тела. И эти волны желаний коснулись и проникли в ауру, и вызвали мысли и ощущения по роду своему. И так же, как в башне своей переливает учитель несовершенства, идущего за ним, точно так же и каждый идущий берет на себя и преодолевает в сознании своем недостатки и слабости тех, кого он ведет. Податься нельзя. Надо именно встретить волну активного несовершенства сознательно, ее нейтрализовать, обезвредить и вернуть посылающему притворенные тьмы в свет. Процесс этот незрим. Но очень реален, ибо не победить волны сторонних воздействий нельзя, так как оба очутятся в яме. Ответственность за чужое сознание, доверившееся, явно велика. Неопытный стремится поучать и учительствовать, но опытный путник знает, сколь тяжела эта ноша, и никогда не зазывает никого на двор свой. Но стучащемуся должен открыть. Зазванный же вам ляжет на шею, а тяготит непременно и отойдет. Но если постучались, тяготу должно принять на себя и постучавшему сопротивнуть руку, ибо как наверху, так и внизу, и нагружение даже сверх меры только на пользу обоим. Полезно помыслить о том, чего стоит учителю каждый подошедший, если допущен.